Часть 2. Мамонго покинул зал, который назывался «Круглым столом». Любой член гильдии, надевший кольцо гильдии, при входе в игру автоматически появится в этом зале, если только не было особых обстоятельств. Если вернется кто-то еще из сагильдийцев, он точно появится здесь. Однако Мамонго понимал, никто сюда не вернется. Во время последних мгновений великого склепа Назарика остался он один. Снова подавив бурные эмоции, Мамонга молча вышел в пустой коридор. Мир грандиозности и великолепия, напоминающий гигантский замок, обложенный мрамором. Свисающие с высокого потолка люстры светили мягким, тёплым светом. Этот свет отражался от гладкого пола широкого коридора сияя как мозаика ярких звезд. А если открыть любую дверь коридора, роскошнейшая мебель привлечет внимание многих. Если бы сюда пришли игроки, слыхавшие о Назарике, то точно были бы ошеломлены. Такая красота, да вместе, известном своей подлостью. Однажды игроки организовали величайшее в истории сервера нападение, а великий склеп Назарика устоял. Альянс восьми гильдий отделение гильдий, игроки-наемники и НИП-наемники. Полторы тысячи человек попытались взять штурмом это место и были уничтожены. Этот случай превратил Назарик в легенду. Раньше у великого склепа Назарика было лишь шесть подземных этажей. Но когда там поселилась гильдия Айнс-Оангуун, он подвергся большой перестройке. Сейчас он растянулся на целых 10 подземных этажей, Каждый со своими особенностями. Этажи с первого по третий – катакомбы. Этаж четвертый – подземное озеро. Этаж пятый – ледник. Этаж шестой – джунгли. Этаж седьмой – подземный вулкан. Этаж восьмой – дикая природа. Этаж девятый – королевские апартаменты. Этаж десятый – тронный зал. Последние два этажа были базой Айнс-Оалгуун. Одно из десяти лучших гильдий Игдрасили. Шаги Мамонги пронеслись эхом в проходе королевских апартаментов. Им вторило постукивание посоха. После нескольких поворотов широкого коридора Мамонга увидел вдали идущую к нему женщину. Пышные светлые волосы до плеч и строгие черты лица. Она была в наряде горничной. На ней был даже большой фартук, а юбка была длинной. Ростом она была почти 170 сантиметров, со стройным телом и полной грудью, угрожающей вот-вот вывалиться из одежды. В целом от нее исходило добродетельное и элегантное впечатление. Когда они подошли друг к другу, горничная отошла в сторону и низко поклонилась. В ответ мамонга чуть приподняла руку. Лицо горничной не изменилось. Как не было улыбки, так и нет. В Игдрасиле выражения лица не менялись. Однако была разница между не меняющимися выражениями игроков и этой горничной. Горничная была не игровым персонажем, НИП. В игре такой искусственный интеллект двигался согласно своей программе. Другими словами, они были точно движущиеся манекены. Даже ее поклон был лишь заранее запрограммированным действием. Может, своим предыдущим приветствием Мамонго и потратил время, но у него были свои причины не относиться к ним с презрением. Каждая из 41 горничной великого склепа Назарика была основана на различных иллюстрациях члена гильдии, который жил за счет рисования и сейчас был мангакой, манга которого выпускалась в ежемесячном журнале. Мамонго смотрел не только на внешность горничной, но и на ее поразительно детально проработанную униформу. В особенности восхищала утонченная вышивка на фартуке, поскольку его иллюстрировал человек, заявлявший «Лучшее оружие горничной – ее униформа!». Уровень проработанности наряда выходил далеко за рамки обычного. Мамонго машинально почувствовал ностальгию, когда вспомнил, как отвечавший за визуальный рендеринг член гильдии Просто забыл от такой задачи. Ах, да. С того времени он всегда говорил, «Униформа горничных – это правосудие». Кстати, героиня манги, которые он рисует, тоже горничная. Ты до сих пор своим чрезмерным вниманием к деталям заставляешь помощников плакать, «Вайт Сан». Ну а что до её программа поведения? Её создал Хиро Хиро и пятеро других программистов. Другими словами – Горничную создали тяжелый труд и совместные усилия бывших членов гильдии, так что о том, чтобы ею пренебрегать, не могло быть и речи. Как и посох Айнс-о-Алгуун, она тоже была частью драгоценных воспоминаний. Пока Мамонга обо всем этом думал, горничная склонила голову, будто чтобы спросить, в чем дело. Когда кто-то находится рядом с ней определенное время, горничная автоматически принимает эту позу. Вспоминая это, Мамонга изумился, с какой тщательностью Хера-Хера обращает внимание на детали. Должны быть также несколько других запрограммированных скрытых поз. Хотя ему хотелось увидеть их все, времени оставалось в обрез. Мамонга взглянул на полусферические голографические часы, отображенные на левом запястье. И в самом деле нет времени на то, чтобы прохлаждаться. «Спасибо за твой тяжкий труд!» Он сказал прощальную фразу, наполненную многими чувствами, и прошёл мимо горничной. Конечно, та ответила. Тем не менее он верил, что в последний день попрощаться просто необходимо. Оставив горничную позади, Мамонго двинулся дальше. Вскоре перед глазами появилась длинная гигантская лестница с роскошным ковром посередине. Он медленно спустился вниз на десятый этаж, самый нижний этаж великого склепа Назарика. Сейчас он вошёл в широкий, открытый вестибюль, где его ожидали несколько слуг. Первый слуга, привлёкший внимание, был старый дворецкий, элегантно одетый в традиционную униформу. Волосы были полностью белыми, как и безупречная борода. Но спина старого человека была прямой, как стрела, и сильный, как стальной меч. На лице со впалыми щеками были заметны морщины, из-за чего он казался мягким человеком. Но глаза были остры, как у орла, ищущего добычу. За дворецким следовали, словно тени, шесть горничных. Однако их снаряжение совершенно отличилось от той горничной, которую он недавно встретил. Руки и ноги облачены в защитные перчатки и поножи, украшенные золотом, серебром и черными металлами. Доспехи с мотивом униформы горничной, а вместо шлема белый головной убор. Каждая держит разный тип оружия, завершая образ воина горничной. Прически тоже сильно различаются. Пучок, хвост, прямые волосы, косы, локоны, французский узел. Но кое-что у них было общим. Их божественная красота. Кроме того, горничные были разделены по характеру. Например, кокетливые, спортивные, традиционные и другие. Хотя они были НИП, а их дизайнер сделал их всех игривыми и уникальными, их главная цель – сражаться с нарушителями. В Агдрасиле гильдиям, владеющим базой, эквивалентной замку и более, давали несколько особых привилегий. И одна из таких привилегий – охраняющие базу НИП. Под эту категорию подпадали и монстры нежить великого склепа Назарика. Так называемые перерождающиеся НИП 30-го уровня, они бесплатно и автоматически перерождаются через определенные промежутки времени. Но поскольку было невозможно изменить им внешность и запрограммировать искусственный интеллект, они не представляли большой угрозы игрокам. С другой стороны, еще одной особой привилегией была власть создавать оригинальных НИП. Когда гильдия заполучает базу уровня замка, открывается доступ к созданию НИП с общим максимальным уровнем 700. Поскольку сотый уровень это максимальный, можно создать, например, 5 НИП сотого уровня и 4 пятидесятого. Чтобы создать оригинальный НИП, в дополнение к внешности и ИИ, было возможно менять броню и оружие. Это позволяло гильдии делать НИП более сильными и ставить их на охрану ключевых мест. Но из таких НИП можно было и не создавать воинов. Другая гильдия, захватившая замок, Великое Кошачье Королевство, превратила всех своих НИП в кошек и других кошачьих. Можно сказать, что гильдии давалось исключительное право создавать образ и атмосферу замка. Ха! Глядя, как дворецкие и горничные ему поклонились, мамонго поднес руку к подбородку. Поскольку он всегда перемещался из комнаты в комнату телепортом, то приходил сюда не очень часто. И его охватила ностальгия. Мамонго нажал несколько кнопок консоли, открыл страницу, доступную лишь членам гильдии, и активировал одну из опций. У над головой появились имена. Так вот как его зовут. Мамонго забыл его имя. Он горько, но ностальгически улыбнулся, вспоминая как спорил с товарищами над тем, какое имя выбрать этому нип. Себастьян, дворецкий, также служащий управителем. Шесть горничных, стоявших возле Себастьяна, были под его прямым командованием. Боевой отряд горничных назывался плеяды. Кроме них у Себастьяна под командованием было несколько слуг и младших дворецких. На странице было еще много подробностей, но мамонго был не в настроении много читать. До отключения сервера осталось совсем немного времени. Он хотел остановиться кое-где в другом месте. Все НИП, в том числе горничные, были мельчайше проработаны, ведь многие в гильдии любили копаться в сложных настройках. Благодаря тому, что в Айнс Уолгуун было много иллюстраторов, графических дизайнеров и программистов, они просто не могли оторваться от визуального ряда и изо всех сил все прорабатывали. Изначально Себастьян и Горничные были последней линией обороны. Однако, поскольку они вряд ли бы выстояли против зашедших так далеко вражеских игроков, единственным их настоящим предназначением было выиграть немного времени. Но поскольку никто из захватчиков не смог сюда даже приблизиться, они никогда не получали приказов и просто постоянно тут ждали. Схватившись покрепче за посох, Маманга почувствовал жалость к этим НИП. Хотя такие мысли и были глупыми. НИП – это просто данные. Единственная причина, по которой можно посчитать, что они обладают эмоциями, это их прекрасно проработанный ИИ. Однако, как гильдмастера, мне пора начать приказывать НИПам. Высмеяв себя за эти надменные слова, Мамонго отдал приказ. «Следуйте за мной!» Себастьян и горничные почтительно поклонились показывая, что приняли команду. Переместить их с этого места значит пренебречь тем, что хотели члены гильдии, ибо в Айнс-Ол-Гоун ценился голос большинства. Было запрещено одному человеку из упрямства играться с тем, что все создали вместе. Но ведь сегодня все закончится. Мамонга верил, что все его простят. Пока он над этим размышлял, вслед за ним слышались звуки шагов.